Глава 45 Маша. Услышав свое имя, я оборачиваюсь. «Привет!» — говорю с улыбкой. Неискренней, разумеется. Но зато уместной, что в данной ситуации важнее. «Привет!» — отвечает Артур, подходя ко мне, смотрит внимательно. «Что ты здесь делаешь и куда бежишь, как ошпаренная?» «Он берет меня за руку, и мое сердце как по команде ускоряется». Я понимаю, что у меня большие проблемы с доверием. Но как же их решить? И возможно ли это? Как ошпаренная, смущаюсь я. Тянусь к его щеке, чтобы поцеловать. Он может остановить меня жестом, мотнуть головой, например, или сделать шаг назад, соблюсти дистанцию. Но вместо этого Артур наклоняется, и наши губы встречаются. Я захлебываюсь воздухом, эмоциями и ощущениями. Наш поцелуй короткий, В общем-то, это и не поцелуй вовсе, а касание губ. Но мои щеки все равно розовеют. Мы здороваемся всех на виду, как любовники. Решала вопросы своей фирмы, объясняю быстро, с клиентом. Я заметила, что ты занят и не хотела вам мешать. Очень мило с твоей стороны. Расскажешь, что за вопросы. Последние дни ты сама не своя. Это как-то связано? Артур, улыбаясь я, в этот раз уже искреннее. Да, какое-то время наши компании сотрудничали из-за Довлатова. Но уже нет. Я пожимаю плечами. Мы конкуренты. Разумеется, я не буду тебе ни о чем рассказывать. Наши внутренние проблемы я решу сама. Уголок его губ дергается в улыбке, но глаза при этом остаются серьезными. В будущем нам нужно будет решить эту проблему. Конкурировать с тобой некоторое время было забавно, но быстро мне надоело. Решить в плане. Хмурюсь я. Он ведь не требует моего увольнения. «Обсудим позже», — перебивает Артур. «Сейчас мне нужно вернуться в ресторан и продолжить начатый разговор». «Увидимся вечером?» «Разумеется». Он наклоняется и целует меня в щеку. «Мой водитель тебя отвезет домой». «Хорошо, спасибо». Артур разворачивается и идет обратно в ресторан. Я же бреду к Мерседесу, присаживаюсь на заднее сидение и погружаюсь в размышления. «Интересно, есть ли у него что-то с этой девушкой?» Он не предложил мне присоединиться к их ужину, не представил меня. С другой стороны, я сама дала понять, что занята и не собираюсь делиться проблемами. Артур непростой человек, вряд ли кто-то в мире имеет право предъявлять ему претензии или требования. Но стоит отметить, я никогда даже не пыталась делиться с ним тем, что на сердце. Он приезжает домой поздно вечером, уставший. Федя видит десятый сон, я читаю книгу в своей спальне. Артур идет в душ, потом заглядывает ко мне. «Не спишь?» – спрашивает он. «Можно к тебе?» «Конечно!» Говорю я, убирая книгу. Смотрю на него, а на глаза слезы наворачиваются. Я ждала его больше трех часов. Это долго. Это невыносимо долго. «Артур, нам нужно поговорить», – говорю решительно. Пока ждала, я все придумала и даже упаковала Федины вещи. назад дороги нет. «О чем?» – отвечает он, снимая халат. Я прикусывая губу, рассматривая его. «Завтра утром мы с Федей съезжаем. Я в курсе, что вентиляцию давно починили. Нужно было сделать это еще неделю назад, но столько дел накопилось. Я совсем ничего не успевала». «Ты плачешь?» – обезоруживает он меня вопросом. Я отрицательно качаю головой. «Маш, что случилось? Мы должны учиться доверять друг другу, иначе у нас ничего не получится. Ты очень закрыта». «Ты тоже». «Не спорю. Два закрытых человека, которые воспитывают общего ребёнка и делят спальню. Что же нас ждёт дальше?» Я поджимаю губы, не зная, что ей ответить. «Маш, Машенька». Он проводит рукой по моему лицу, убирает прядь волос за ухо. «Моя красивая, умная, необыкновенная девочка». Когда же ты уже поймешь, что я не собираюсь тебе вредить? Я вскидываю глаза. Я на твоей стороне, что бы ни случилось. Пусть даже одна из моих компаний конкурирует с твоей. Если для тебя это важно, я могу ее продать. Что? Но это твое любимое направление. Ты прекрасно знаешь, что моя группа компаний включает больше 20 направлений. Он касается моего подбородка. Сейчас я хочу мира дома. А это девушка. Я поджимаю губы, борясь со слезами. Не более, чем партнер. Я так хорошо и быстро поднялся по нескольким причинам. И одна из них у меня чутьё на отличные кадры. Я улыбаюсь, понимая, что он вновь делает мне комплимент. Завуалировано. Это приятно. Со стороны может показаться, что я веду себя рядом с ним, как дурочка. Ведь на работе я совсем другая. Завтра-послезавтра я распутаю паутину Ларисы и покараю всех, кто ей помогал. Сделаю так, чтобы никто и никогда им не предоставил достойное место работы. Предательство – это низко. Я буквально размажу их по стенке. Остальным же будет жестким уроком на будущее. Но именно рядом с Артуром я каждый раз чувствую себя маленькой девочкой. Я нуждаюсь в его заботе, ласке и одобрении. Он один из немногих мужчин, кто умнее и сильнее меня. Другого я бы никогда не полюбила. Так сильно не полюбила. Всем сердцем, каждой клеточкой. Рядом с ним одним я чувствую себя хрупкой девушкой. И готова принимать заботу. А ещё лишь только из-за него одного и я горю в уничтожающем костре ревности. День за днём. И конца этому нет ни края. Может быть, ты дашь мне совет? Говорю робко. У моей помощницы Ларисе. Я не знаю, как так вышло. Ведь я лично принимала ее на работу, проверяла, тестировала, а в итоге я замолкаю. Я слушаю внимательно Маш. Он серьезен и собран, готов помогать. Моё сердце сжимается от любви, а на глаза вновь наворачиваются слезы. Так хочется верить, так отчаянно хочется доверять.